Глава одиннадцатая. Диагностика. «Мне лечь сюда?» — растерянно махнуло я на кресло, напоминающее стоматологическое. Перед ним стоял осветительный прибор и тумбочка с непонятными медицинскими инструментами. Но меня озадачивало ещё и то, как на это кресло забраться. Оно висело в воздухе на уровне моей шеи. «Летать не умею, прыгать не люблю, шеста не наблюдаю». «Да, раздевайся и ложись», — невозмутимо кивнул мне врач, отодвигая тумбочку подальше. «Ничего, что мы перешли на «ты», госпожа Полина Князева». Лучезарно улыбнулся он мне. «Ничего, но... А раздеваться обязательно?» напряжённо уточнила я. «Без вариантов», — строго заявил этот пират. «Ну уже Полина, ты в медицинском центре. Я врач, ты пациент. Отбрось ненужное стеснение». «Эм... Знаешь, Рот, я вдруг резко выздоровела. У меня всё прошло, правда». Целительная сила твоей улыбки, все дела, я, пожалуй, пойду, попятилась я к двери. У меня там ещё куча рабов не куплена, поле не пахано, еда не сварена. Какое ещё поле? расхохотался он. Широкое, развела я руками и поддёрнула дверь, потом замок. Надёжно заперто. Зараза. В догонялки мы поиграем потом, весело покачал головой Родни. А сейчас раздевайся до нижнего белья и забирайся на кушетку. Одежду можешь сложить сюда. Он нажал на выпуклую панель на белой пластиковой стене, и оттуда плавно выехал пустой стеллаж с полками. «Мне правда нужно смотреть тебя, Полина?» — неожиданно сказал он очень серьёзно. «Я должен понять, что с тобой не так. Почему Фалентий оставил тебя на свободе и сделал гражданкой?» «Что?» Показалось, что меня ударили под дых, а по позвоночнику пробежалась холодная змейка страха. «Хочешь подробностей? Раздевайся и ложись». Похлопал он по медицинской мебели. Шантажист. Глубоко вдохнув-выдохнув, я мысленно махнула на всё рукой и сделала, как он сказал. Положила одежду на стеллаж, обувь оставила у стены и в одном нижнем белье подошла к креслу. Родни всё это время увлечённо перебирал металлические предметы на тумбочке, делая вид, что совсем не подглядывает, как я раздеваюсь. Кресло опустилось вниз с тихим шипением, и Родни осторожно меня на него положил. «Ничего не бойся, Полина!» Он неожиданно ласково погладил меня по голове, как ребёнка, «Для начала — просто элементарная диагностика. Потом мы тебя подлечим от мигрени, и я расскажу тебе всё, что ты должна знать». Лежащие на тумбе металлические предметы неожиданно взмыли в воздух и начали парить надо мной, тихо пощёлкивая. Увидев или почувствовав, что я всё же испугалась, Родни присел на край кушетки рядом со мной и взял меня за руку. Сразу стало спокойнее. «Рассказывай, Род», — обратилась я к нему. «Я уже говорил, что ты красавица». Мягко улыбнулся он мне. «Угу. А можно ближе к делу?» — попросила я. «Ближе некуда», — невесело усмехнулся он. «Магическая сеть поставляет на нашу планету девушек примерно по одной раз в месяц. Но далеко не все из них становятся гражданками со всеми правами и привилегиями. Только те, которые, скажем так, не отличаются красотой. Нет, они здоровые, способные к деторождению, но чисто внешне довольно страшненькие». Мне даже жаль рабов, которым приходится с ними спать. Так что, когда я тебя увидел, у меня даже мысли не возникло о том, что ты новоприбывшая. Понял это только, когда просканировал ошейники у твоих рабов, а потом устроил близнецам допрос с пристрастием. «Но что обычно случается с теми девушками, которые симпатичны?» — спросила я, и в ожидании ответа затаила дыхание. Они попадают в тайный гарем к двум сыновьям императрицы августы Тимиранской. Становятся их игрушками, рожают от них детей, которые дарятся аристократам. О существовании этого гарема знают лишь немногие избранные, ну и я. «Меня привозили туда несколько раз, вкалывать пленницам успокоительное и принимать у них роды», — нахмурился он. «Ты не представляешь, как тебе повезло, что Фалентий не отправил тебя туда. Там даже стены, пропитаны отчаянием». «Но почему он меня пощадил?» — в шоке спросила я. «Хороший вопрос». Родни посмотрел на свой браслет. Судя по результатам диагностики, ты совершенно здорова. Металлические приборы вокруг меня прекратили свое хаотичное движение и вернулись на тумбочку. Могу лишь догадываться, что так он выразил своего рода протест. Он обижен на императрицу. Она сослала его на полигон уже давно и забыла о его существовании. А ведь он ее супруг, ну, один из многих, но все же. Фалентий — один из богатейших людей на темиране верхушка знати. и ему неприятно такое пренебрежение», — отметил Рот. «А сейчас я в безопасности? Я же стала гражданкой темирана Мне выделили деньги, поместье, и всё такое?» — испуганно уточнила я. Перспектива попасть в гарем меня совершенно не радовала. «Да, фаленти тебя обезопасил. Легализовал, если можно так сказать. Но всё равно будь осторожна, Полина. Держись подальше от императрицы, и тем более от её сыновей. Старайся ни с кем не ссориться из знати». особенно с этим консортом. «Пытайся заводить полезное знакомство. Никто не знает, как повернётся жизнь», — покачал он головой. «Спасибо, что предупредил». Искренне поблагодарила я его. «А теперь давай займёмся твоей головной болью». Он пересел ко мне в изголовье. «Закрой глаза и расслабься». Вот так. Его пальцы легли мне на виски, мягко надавливая точечным массажем.